Глава тридцать первая. Всего лишь дети. Крим вышел из дома с двумя огромными пакетами мусора в руках. Вообще-то это входило в обязанности горничной, но парень при любой возможности помогал женщине, которой и так приходилось поддерживать порядок и чистоту в большом двухэтажном особняке. Спустившись по припорошенным снегом мраморным ступеням, он подошёл к задней калитке имения и затолкал мешки в мусорные баки, установленные неподалёку. В это время в паре метров от чугунной ограды особняка Полекутиных остановилась неприметная машина. Стекло со стороны водительского сиденья бесшумно опустилось, и к лицу увидел Евгению Белявскую. Главный врач Клыковской больницы с улыбкой помахал ему рукой. "Клим, привет. Хорошо, что я тебя заметила", сказала она. "А ты ещё общаешься с Серафимой далматской?" "Конечно. А в чём дело?" полюбопытствовал Клим. После того случая со змеем она так торопилась выписаться из больницы, что забыла пакет с некоторыми своими вещами, пояснила Белявская. Я уже несколько раз звонила её отцу, но он всё время недоступен. Вот, вожу пакет с собой в машине на случай, если вдруг случайно увижу её в городе. А можно я отдам его тебе, а ты передашь Серафиме? С сочувствием улыбнулся Клим. Давайте так и сделаем, меня это нисколько не затруднит. Она открыла калитку и подошёл к машине Белявской. Кстати, вспомнила вдруг Евгения. Давно хотела кое-что с тобой обсудить. Может, сядешь в машину? Дело очень деликатное, не хочу, чтобы кто-то нас подслушал. О чём вы хотите поговорить? удивился парень. Я знаю, что Платон Евсеевич не одобряет ваших отношений с Серафимой, понизил голос произнесла Евгения. А тут еще услышала кое-что очень неприятное. Думаю, тебе стоит об этом знать, чтобы быть на стороже. Далмацкому нельзя доверять». Клим нахмурил брови, затем открыл дверцу и сел на пассажирское сиденье рядом с Евгением. Женщина закрыла окно. «Хорошая у вас машина», — сказала он, оглядевшись. «Наверное, врачи в Клыково неплохо зарабатывают, раз могут позволить себе такое». — Неплохо, — улыбнулась в ответ Евгения. — Так что вы слышали о Долматском? О чем мне следует знать? — Но ты еще всего не видел. Взгляни на дверную ручку справа от тебя. Клим повернулся к дверце и вдруг ощутил сильный укол в шею. Парень нехнул и нервно подскочил на сиденье. — Что вы? — испуганно начал он, и вдруг осекся. Всё поплыло у него перед глазами. Клин потрясённо взглянул на Евгению, а та как раз собирала пустой шприц обратно в свою сумочку. О, эти жалосливые глазки обиженного щеночка. — Жаль, что так получилось, милый, — с сожалением сказала Белявская. — Поверь, я этого не хотела, но тут уж ничего не попишешь. Она повернула ключ в замке зажигания и завела двигатель, но Клим этого уже не услышал. Евгения хотела тронуться с места, но перед ее машиной вдруг возникли ученики Академии Пандемониум. Дима Трофимов, Женя Степанова, Луиза Соловьева и Алиса Василисина внезапно появились из темноты, она хорошо знала каждого из них. Все четверо с ужасом смотрели на нее и на бесчувственного клима, медленно сползающего на пол с пассажирского сиденья. «Дьявол!» тихо выдохнула Евгения. Затем она снова опустила стекло со своей стороны и твердо сказала «Лучше освободите дорогу, ребятушки. Я очень спешу». «Что вы задумали?» — в ужасе воскликнула Луиза. «И что вы сделали с Климом? Это не то, о чем вы думаете. Ему стало плохо, и я везу его в больницу». «В больницу ли?» — подозрительно прищурился Димка. «Зачем вам Поликутин?» «Мы вас не пропустим, пока всё не объясните, добавила Алиса, а Женю Степанову сказала: "Мы всё о вас знаем". Евгения вздохнула и медленно вышла из машины, запахивая длинный тёмный плащ. Ребята на всякий случай попятились. "И что же вы знаете?" недовольно спросила Белявская. "Вы, вы член королевского здиака", выдохнул вдруг Динка. "Весы". Женщина переменилась в лице. "Вы что-то путаете, ребяташки", тихо сказала она. "Мы узнали вас на старой фотографии, где сняты все члены вашего тайного сообщества", сообщила Алиса. "С тех пор вы изрядно похудели, избавились от очков и брекетов, но это всё же вы?" вот как недовольно хмыкнул Евгений. Верно. Мне пришлось хорошо поработать над собой, чтобы измениться. В подростковом возрасте мы все иначе выглядим. А теперь, когда мы всё прояснили, дайте мне проехать, а то вашему приятелю не поздоровится. У него какой-то приступ случился, и лучше мне поскорее доставить его в больницу. Вы ло рот испуганно пискнула Луиза. Мы видели, как вы что-то вкололи ему в шею. Так начала злиться Евгения. Немедленно убирайтесь с дороги, или я за себя не ручаюсь. Вы действительно весы негодящий, сказал Игенью Степанова. Вы из старых членов Королевского зодиака, а значит, работаете на Скорпиона. Это он приказал вам схватить Климона. Для чего? Мы вас не пропустим, с угрозой заявил Димка. Пока всё не расскажете, пока не отдадите нам Поликутина. Но вы же только что заявили, что я член Королевского зодиака, усмехнулась Евгения. И вы не бойтесь становиться у меня на пути. Мы знаем, что иногда зодиак совершает страшные вещи. Сказ... — сказала Алиса. — Да, во имя добра, но все равно они ужасны. Вы для этого схватили клима? — Женя, я ведь лечила тебя, — Евгения укоризненно взглянула на Степанову. — Да и тебя, Дима, я доктор. Мы даем клятву не вредить людям, а всячески беречь человеческие жизни. Но некоторые клятвы так легко нарушить, — прищурившись, сказала Алиса. — Почему мы должны вам верить? Евгения замолчала, обдумывая сложившуюся ситуацию. Затем вдруг вытащила из внутреннего кармана плаща большой изящный веер из чёрных лакированных пластинок, расшитый серебряными нитями. Сейчас, когда вокруг лежал снег, веер в её руках смотрелся очень странно и необычно. "Что ж, я этого не хотела", произнесла Евгения. Она со щелчком раскрыла веер и взмахнула им. В долю секунды ее фигуру опутали искрящиеся синие молнии, а над головой в воздухе возникли две сияющие чаши весов. Ребята уставились на нее с изумлением. В следующее мгновение мощная ударная волна сшибла с ног Трофимова и девушек, расшвыряла их в разные стороны от автомобиля Белявской. Сложив веер... Евгения холодно усмехнулась и зашагала обратно к машине. Внезапно она увидела краем глаза какое-то движение справа от себя и резко метнулась в сторону, мимо пролетел большой мусорный бак. Контейнер с грохотом покатился по дороге, а Евгения из углён наобернулась. "Вы маленькие паршивцы", злобно прошипела она. "Трофимов с хлопком и сейчас". И тут же возник совсем рядом с ней. Он попытался выхватить у неё веер, но Евгения ударила его кулаком в лицо. Димка с коротким вскриком отшатнулся, а Лиса, Женя и Луиза уже поднимались с асфальта. "Вы совсем спятили, детишки?" Спокойно осведомилась Евгения: "Я ведь вас размажу по дороге. Мне для этого даже сильно напрягаться не придётся". Алиса Василисе наша вельнула пальцами. Сразу два мусорных бака полетели в женщину. Та яростно отмахнулась от них веером, и они разлетелись в разные стороны. В этот момент двери её машины распахнулась. Димка подхватил подмышки бесчувственного клейма и тут же метнулся с ним прочь. Евгения махнула веером, и один из баков полетел Димке в догонку. Самана быстро зашагала следом, а Лиза, Женя и Луиза бросились за ней. Проходя мимо припаркованного у обочины грузовика, Евгения снова взмахнула веером, и тот, кувыркаясь, полетел прямо в девушек. Те с визгом бросились в рассыпную. Бак врезался в спину Трофимова и сшиб его с ног. Димка и Клим рухнули на заснеженную дорогу. Евгения решительно направилась к ним. Синие молнии трещали вокруг нее, волосы развивались. Поравнявшись с Димкой, она протянула к нему руку, но в этот момент стоявший рядом столб внезапно треснул у основания и начал заваливаться прямо на Белявскую. Евгения отпрянула назад. А столб рухнул на дорогу перед ней. Разорванные электрические кабели с треском извивались на асфальте точно разъяренные змеи. Белявская тряхнула веером, и столб полетел в сторону Женни и Луизы. Но тут Алиса выставила перед собой руки. Столб рухнул и покатился по дороге, а провода обвили ноги Евгении. Женщина запнулась и начала падать, но новый взмах веером, и она зависла в воздухе в поле. полуметре над землёй, гневную хмульнувшись, Белявский лишь взглянул на Лизу и ту сбило с ног, будто в неё врезался невидимый автомобиль. Василисен отлетела назад и ударилась спиной о забор ближайшего дома. Вы же давали клятву Гиппократа, взвизгнула Луиза. Вы правы, детишки. Некоторые клятвы так легко нарушить. Евгения плавно повела веером по воздуху. Синие молнии обвили тело Клима и начали поднимать его над дорогой. Тогда Луиза Соловьева выбежала вперед, набрала полную грудь воздуха и сдала мощный вопль. Димка и Женя тут же заткнули уши руками. В окрестных домах взорвались стекла, у машин припарковывались. вынех от тротуара полопались фары и вылетели все окна Евгения, морщась будто от головной боли, повернулась к вопящей Луизе. Её плащ треснул в нескольких местах и повис клочьями, но как только у Луизы кончился запас воздуха, Евгения вновь махнула веером, и его кромка вспыхнула огнём. В лузу понеслась волна яркого пламени. Соловьёва в ужасе бросилась на землю, и струя огня пронеслась над ней, ударив в деревянный забор. Тот мгновенно вспых вдохнул, и луи закинулась оттаскивать в сторону потерявшую сознание Алису. Евгения медленно повернулась к ошеломлённой Жене. А что же ты стоишь, аракол? презрительно ухмыльнулась она. Ах, да, я и забыла, как бы его единицы тебе грош цена. Я это уже слышала, изумилась Женя, совсем недавно и почти всё же в выражениях. Так вы с ними заодно? Евгения не обратила на неё внимания. Она взглянула на Димку, поднимающегося с земли, и махнула веером в его сторону. Огненный заряд понесся в Трофимова. Димка с хлопком исчез и появился снова за ее спиной. А Белявская будто только этого и ждала. Коротко размахнувшись... Она ударила локтем Димке в челюсть. Парень своим отскочил, прижимая руки к лицу, а она резко махнула веером вокруг себя. Ударная волна отбросила Динку и Женю к обочинам дороги. Все валились дети. Что и следовало доказать, с презрением произнесла Евгения. "Никогда мне тут с вами развлекаться, а будете преследовать". Вейер метнулся в сторону ближайшей машины, и она взорвалась с оглушительным грохотом, взлетев в тёмное небо. Перевернувшись, горящий автомобиль рухнул на дорогу. Клим Поликутин, окутанный искрящимися молниями, подплыл к машине Белявской. Дверца заднего сиденья распахнулась, и парень скользнул внутрь. Затем Евгения села за руль. И завела двигатель. Она быстро скрылась из вида. А потрясенные Димка, Женя и Луиза растерянно смотрели ей вслед. Соловьева перевела взгляд на горящий автомобиль. — Вы слышали, что случилось недавно с мастером игрушек? — ошалела, спросила она. — Похожий прием вам не кажется? — Думаешь, это она пыталась его прикончить? — спросил Димка. — А ей-то оно зачем? — Луиза... Лишь молчи, пожало. Плечами